Мужчину, который вошел на кормовой склад, я узнал сразу. Высокий и худощавый, в белой рубашке с закатанными рукавами, льняных брюках и дорогих солнечных очках. Подойдя к нам, он снял очки и виновато улыбнулся. — Здравствуйте, мистер Дорн. — попытался я улыбнуться в ответ. — Все это ужасное недоразумение, — покачал головой алан Дорн. — Мне очень жаль, Тьяга. Вы наверняка провели здесь неприятную ночь, И все из-за моих бестолочей. В книгах часто пишут, камень с души свалился. В моем случае это был огромный валун. Это и правда недоразумение. Мистер Дорн знает, что мы не шпионы, Ленокс. Во всяком случае, мы с Шари и Крисом. Может, мы еще успеем к ужину в Красный Утес? Друзья обалдеют от счастья, увидев нас живыми и невредимыми. Возможно, даже устроят еще одну вечеринку в честь того, что с нами ничего не произошло. «Ваши люди были не в курсе, да?» — спросил я. «Да, а хуже всего, что они почти полтора дня не могли со мной связаться, потому что я был в отдаленной части Китая, где нет связи. А спутниковый телефон барахлил. алан Дорн по очереди оглядел нас. «Ничего не случилось. Вы целы? Надеюсь, Ларри и Сергей не очень грубо с вами обошлись. Только когда бросили нас в фургон», — пожал плечами Крис. «Ну, пугать нас коброй тоже не очень-то хорошо», — добавил я. «Но потом я заметила, что она беззубая», — вмешалась Шари. — А какой Ларри оборотень? — Он мой племянник, во втором обличье акула, — ответил аландорн О, сородич, — пронеслось у меня в голове, а Дорн продолжил. — Я его уже отчитал за то, что они Сергеем напортачили. Конечно, я не люблю, когда вмешиваются в мои дела, но вы ведь этого не делали. Что-то в его взгляде меня насторожил Хотя он вел себя совсем не так, как Сергей и Ларри. Это был такой же допрос, как вчера. И это вовсе не глупое недоразумение. «Алан Дорн — один из тех, кто нелегально торгует редкими животными. Другого объяснения тому, что мы здесь видели и слышали, нет. Это его территория. Может, он как-то связан с контрабандисткой, которую задержали в аэропорту». «Дела?» — переспросил я, напустив на себя недоумевающий вид. «Хорошо, что благодаря нашему фильму «Волшебная рыбка» я немного набрался актерского опыта. Вы здесь живете, да?» «Да, живу». «Ну и домашних животных кое-каких держу. С ними не скучно». «Понимаю», — кивнул Крис, тоже сообразив, что нас допрашивают. «Путь у меня выбор. Я бы завел гепарда и использовал его в качестве курьера». Алан Дорн снисходительно улыбнулся. «Гепарда? Хорошая идея. Их можно приручить. И они менее опасны, чем, например, леопарды или тигры. И когти у них не такие острые, потому что они не умеют их втягивать». Я не хочу обсуждать дурацких гепардов, я хочу выбраться отсюда. Но Алан Дорн не собирался нас выпускать. «Захватывающее приключение», — сказал я, тоже попытавшись улыбнуться. «Как в триллере «Клаустрофобы». Только нам не удалось отсюда выбраться». Примечание. «Клаустрофобы». Американский фильм ужасов режиссера Адама Робиттелла. Конец примечания. Как я уже сказал, это глупое недоразумение. Хотите, Сергей Ларри, лично перед вами извиняться? Они присматривают за домом и иногда служат моими телохранителями. Хотя вообще-то телохранители мне не нужны. Врагов у меня ха, немного, — он засмеялся. — Только Лидия Ленокс, да? — вырвалась у меня. — Да, мы с Лидией не очень-то ладим, — кивнула Ландорн. — Да и кто ее любит? У нее сложный характер. Он не врал. Но я чувствовал, что он говорит не всю правду, а лишь малую часть. Причина их вражды кроется в чем-то другом мы бы ни слова семье леноккс о вас не сказали заверил его крис мы все терпеть не можем ленокс ее дучела больше не ходит в нашу школу зато у вас в школе работает ким глубина которая теперь называет себя мисс уайт алан дорн оказался осведомлен гораздо лучше его людей э да она очень строгая шари тоже выдавила улыбку Поэтому мы хотели бы поскорее вернуться в школу, где мы сейчас по обмену, иначе нас накажут за то, что мы не вернулись на ночь». Алан Дорн улыбнулся в ответ. «Разумеется. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Пусть произошедшее останется нашим секретом. Хорошо?» Я вздохнул чуть свободнее. «Похоже, мы выдержали испытание. Он уже не боится, что мы прямиком побежим в полицию». Если повезет, через пару минут мы отсюда выберемся. У меня сердце кровью обливалось, что придется оставить здесь всех этих животных, многим из которых наверняка грозит вымирание. Может, у него здесь даже сирены, исчезнувшие из Флориды. Но сейчас мы ничем не сможем им помочь. Придется подождать, когда вырвемся на свободу. Мы никому ничего не расскажем. Честное слово, — пообещал Крис. Я увидел, что он вспотел. Опасность еще не миновала. «Передайте Сергею и Ларе от нас привет. Они очень добросовестно исполняют свой долг. Ха-ха!» Должно быть, он выбрал верный тон. Хозяин дома, как ни в чем не бывало, отступил в сторону, пропуская нас. «Ну что ж, идем?» «Ах да! И передайте от меня привет дельфину!» — весело добавила Шари. «Черт! О других животных мы знать не должны!» Дружелюбие с лица Алана Дорна мгновенно слетело. «Нет, этого я точно не сделаю!» сказал он и ушел, захлопнув дверь у нас перед носом и задвинув ее снаружи на засов. Вот влипли.